Глава 23. По не вполне понятной причине путешествие в Австралию началось с короткого перелета из лондонского хитроу в Париж. Видимо, организаторам фестиваля так было выгоднее. В Париже предстояла пересадка на рейс Air France, а потом еще одна в Сингапуре. В турагентстве заверили, что для пересадки в Париже достаточно будет перейти от одного гейта к другому в том же терминале. Это простая рутинная процедура, а дальнейшее путешествие пройдет с комфортом и без перерывов. Технически так оно и было, только терминал аэропорта Шарль-де-Голь оказался огромным, как целый город в миниатюре. Долгий путь из одного конца грандиозного здания в другой, позволил Джастину в полной мере ознакомиться со всеми закоулками унылого лабиринта из стекла и бетона, изуродовавшего сельскую местность к востоку от Парижа. На борт самолета, летящего в Сингапур, он взошел с облегчением от того, что жуткий терминал остался позади. Через полтора дня Джастин был уже в Мельбурне, Из прохладной европейской весны он попал в жаркое австралийское лето, чему немало обрадовался. В последние 30 часов с момента вылета из Парижа на протяжении долгого ожидания в Сингапуре и вплоть до успешного прохождения пугающе сложного таможенного контроля в Мельбурне, Джастин почти не спал. Время от времени ему удавалось расслабиться и ни о чем не думать, однако на полноценный отдых это не тянуло. Полет казался бесконечно длинным, а после посадки почти мгновенно схлопнулся до одного плохого воспоминания. Идя по зоне прибытия Мельбурнского аэропорта, Джастин чувствовал бодрость и в то же время нереальность происходящего точно во сне. Он остановился, чтобы отправить Мэтти СМС. Они время от времени переписывались, и та просила, чтобы Джастин сообщал всякий раз, как благополучно прибывает на место. Сама Мэтти была уже в Мельбурне. Прилетела из Великобритании на неделю раньше, чтобы провести время с отцом. Ее родители переехали в Австралию в конце 1960-х. Мать около 10 лет назад умерла, а отец — Дэн. Здравствовал по сей день и для своих 80 оставался довольно бодр. Жил он на северо-востоке Мельбурна в пригороде Бандура, неподалеку от университета, в котором раньше преподавал. На выходе из терминала Джастина встретили два молодых человека, один держал большой плакат с надписью «Джастин Фармер», А второй палку с табличкой, на которой был изображен логотип с подписью Международный фестиваль фэнтезийных фильмов в Сент-Килде. Молодые люди тепло поприветствовали Джастина, приняли багаж и усадили на переднее сиденье в машине. По пути они вежливо расспрашивали его о полете и самочувствии, в перечисляли имена других гостей и спикеров, рассказывали, кто уже приехал и когда ожидаются остальные. Прозвучало имя кинобиографа Матильды Линден. Джастин и бровью не повел. Молодые люди сообщили, что накануне прилетел американский режиссер Спенсер Ховат и его ассистенты, предмет особого интереса для организаторов фестиваля и повод для непрестанных запросов на интервью со стороны всевозможных СМИ. Беспокойство вызывало то, что по дороге пропал экземпляр его нового фильма «Сатор». Смысл. Сноска. Сатор. Полиндром из латинских слов «Сатор арепотенет опера ротас», которые обычно помещаются в квадрат так, чтобы читаться одинаково во всех направлениях, известен со времен античности, В древности ему приписывались магические свойства. Ожидалась замена от студии, а если та не придет в срок, фестивальный комитет планировал позаимствовать прокатный экземпляр у австралийских дистрибьюторов, которые получили его еще на минувшей неделе. Первый настоящий кризис, грозивший сорвать фестиваль, одновременно и тревожил, и будоражил организаторов. Сам Ховод, который теперь отсыпался в отеле после смены часовых поясов, не слишком переживал по поводу пропажи. «Полный дзен!» — с восторгом заявили спутники Джастина. Тот, страдая, как и Ховод от джетлага, тоже был близок к полному дзену и лениво подумал, что проблема с фильмом как-нибудь решится сама. Он глядел на дорогу сквозь красноватую пелену сонного тумана и радовался тому, что больше не летит. Эти забавные энтузиасты вовремя за ним приехали, а впереди ждет отдых в отеле. В кармане завибрировал телефон. Мэтти писала, что рада его благополучному прибытию, любит и ждет завтрашней встречи. Джастин попытался ответить, но телефон выскользнул из непослушных пальцев и наклонившись, он с трудом распрямился обратно. Его спутники, Берни и Гарри или Харви, Джастин не запомнил и не представлял, кто из них кто, перечисляли конкурсные фильмы, предлагали заехать куда-нибудь перекусить и выпить пивка, показывали мельбурнские достопримечательности за окном, а он боролся с застилавшей взгляд пеленой и наблюдал Неприятный феномен. Если смотреть на что-то дольше 5 секунд, то оторвать глаза потом очень трудно. Снаружи было жарко и солнечно. Мельбурн производил впечатление красивого современного города, однако виды за окном мелькали слишком быстро. В ответ на банальное замечание по поводу хорошей погоды кто-то из спутников откликнулся. В Мельбурне погода меняется без предупреждения. Мы всегда говорим, если не нравится погода, просто подождите минутку». Джастин что-то ответил и тут же забыл, что. О каких фильмах они говорили, почему обсуждали погоду. Он снова уронил телефон. Язык во рту еле ворочился, в глазах плыло. Его привезли в огромный современный конференц-центр с собственным отелем. Повсюду висели баннеры и флаги фестиваля. Джастин заметил в фойе людей, которых, возможно, знал, но не нашел в себе сил подойти. Очутившись в номере, он сразу разделся, с благодарностью рухнул в кровать и провалился в сон. Проспал он до следующего полудня и пробудился с переполненным мочевым пузырем, терзаемый чудовищной жаждой и звериным голодом. На телефоне ждали пять сообщений от Мэтти. Джастин написал ей и спустился вниз, чтобы поесть. Встретились они вечером на фестивале. Официальное открытие состоялось на следующий день в большом помещении, которое служило одновременно танцполом, залом заседаний и банкетным залом. Из широких окон открывался панорамный вид на залив. Церемония прошла несколько сумбурно, прибыли еще не все приглашенные гости, члены жюри и спикеры, те, кого заселили в дополнительный отель, не могли найти свои номера, а самое главное — не явился Спенсер Ховард, что огорчило организаторов больше всего. Он прислал вместо себя двух ассистентов, но это, конечно, было не то. Ассистенты объяснили, что мистер Ховард отправился в центр Мельбурна, чтобы договориться с одним из дистрибьюторов о возможности использовать прокатный экземпляр фильма «Сатор. Смысл». Мэтти была назначена председателем конкурсного жюри как автор бестселлера «Чори» — биографии недавно скончавшегося культового режиссера Кейта Чори Чористона, вышедшей в прошлом году. Чористона горячо почитали поклонники ужасов и мистики, так что книга Мэтти пользовалась... Когда члены комитета запоздало поняли к своему вящему смущению, что Мэтти с Джастином пара, Его тоже пригласили участвовать в фестивале, вести интервью с кем-то из знаменитостей. Джастин не знал, когда и с кем, а пока с удовольствием ходил на кинопоказы. Ему нравилось в Австралии, и ничуть не жаль было играть при Мэтти вторую скрипку. На церемонии открытия организаторы объявили о сюрпризе. Особенным гостем фестиваля стала Тедди Смайт. Один из членов комитета вывез ее на сцену в инвалидной коляске и остановил под светом софитов. Тедди в красивом платье сидела очень прямо и почти не изменилась с тех пор, как Джастин брал у нее интервью. Только отросли серебристые волосы. Зрители вежливо зааплодировали. «Ты знала, что Тедди будет на фестивале?» — шепнул Джастин. «Нет». Откликнулась Мэтти. «А ты?» «Здесь Спенсер Ховат. Видно, поэтому ее и пригласили. Кто-то из организаторов, наверное, связал ее имя с Ховатом. Думаю, это уже для всех очевидно. Надо будет с ней встретиться». Аплодисменты иссякли довольно быстро. Видимо, не все из присутствующих знали, кто такая Тедди Смайт. Остаток церемонии... Она провела на сцене за спинами членов комитета, спокойно улыбаясь в лучах софитов своей неизменной полуулыбкой. Джастин, не отрываясь, смотрел на нее и чувствовал прилив нежности. Сразу после церемонии открытия, которая представляла собой длинную череду вступительных речей, доносившихся через плохие динамики, показывали первый из конкурсных фильмов. Мэтью и Джастин отправились в превосходно оборудованный кинозал на подземном этаже, где также планировалось проводить пресс-конференции и интервью со звездами. Первым шел нидерландский бандистский фильм с элементами фэнтези. Результат сражений зависел от могущественного мага. В кадре было много жестокости, а игровые сцены выглядели неубедительно. Джастин, как всегда, нацарапывал в темноте заметки на листовке с именами актеров и членов съемочной группы. Мэтти тоже делала заметки в телефоне после сеанса. Потом они поужинали вместе с двумя членами жюри, молодым режиссером из Польши, который снял в прошлом году необычный и весьма успешный фильм о вампирах, и австралийской актрисой Бриджит Макуилсон. Та недавно попала в мир кровавых хорроров. Два года назад снялась в фильме о том, как компания светских львиц отправляется в лес, где рыщет маньяк-убийца, и смешно рассказывала, какие глупости заставлял их делать неопытный сценарист режиссер В прокат фильм так и не вышел. Потом все пошли смотреть вторую конкурсную ленту полнометражный ирландский мультфильм о приключениях Леприкона. Джастин, еще не оправившийся от джетлага, заснул на середине и ничего не записал, но сохранил листовку. Сразу после сеанса они с Мэтти отправились спать. На следующее утро, идя к лифту, они встретили Тедди, Ее вез в инвалидной коляске один из членов комитета, не то Берни, не то второй из тех двоих, что встретили Джастина в аэропорту. Они посторонились. Тедди смотрела в пол. Когда Джастин пожелал доброго утра, она взмахнула рукой, не поднимая головы, и дрожащим голосом произнесла «Здравствуйте». Зайдя в лифт, Мэтти и Джастин озадаченно переглянулись. Он пожал плечами. Может, она нас не узнала? А может, наоборот узнала? Напомни, как зовут паренька, что ее вез, Ты с ним знакома? Это Харви Хантинг, член фестивального комитета. Отвечает за то, чтобы члены жюри посмотрели и как следует обсудили все фильмы. Заканчивает Университет Канберры по специальности «Грамматика и структура фильма». Эксперт по теории кино, значит. Пока нет. Но скоро, вероятно, будет. Он славный парень, приятный в общении. После завтрака состоялась пресс-конференция с режиссером, продюсером Нидерландского бандитского фильма и двумя актерами. Потом Джастин и Мэтти отправились смотреть следующий конкурсный фильм, независимую американскую картину о роботе, который осознал себя как личность и с удовольствием предался мести. Следом еще два фильма. «Обед» — третий фильм, «Ужин» — четвертый фильм. На следующий день Джастин не пошел с Мэтти на два конкурсных фильма, поскольку уже видел их в Лондоне. И вместо этого посмотрел два внеконкурсных, один из них на DVD у себя в номере. Они встретились с Мэтти на очередной пресс-конференции, а после решили выпить мартини на террасе с видом на залив. Конференц-центр располагался на побережье, террасу заливало теплое солнце, и многие гости фестиваля плескались в бассейне. Когда Джастин и Мэтти пришли на террасу, Тедди Смайт была уже там, в инвалидной коляске за столиком спиной к ним. На столе стоял микрофон, лежали книги и газеты. Двое журналистов расспрашивали Тедди, Издалека не было слышно о чем, но так качала головой, отворачивалась и опускала голову. Один из журналистов, откинувшись на стуле, саркастически расхохотался. Тедди отодвинула коляску, встала, придерживаясь за подлокотник и развернулась, чтобы уйти. Заметно было, что она не твердо стоит на ногах. Бросив взгляд на Мэтти, которая внимательно наблюдала за этой сценой, Джастин поднялся, готовый прийти Тедди на помощь. В этот момент один из журналистов произнес что-то примирительное, и та опустилась на место. Интервью продолжилось. Джастин и Мэтти дожидались, когда разговор закончится, чтобы подойти и поздороваться как следует. Однако Тедди и журналисты, видимо, нашли общий язык, а Мэтти спешила на следующий фильм «Аргентинская фэнтези». Джастин слышал о нем много хорошего и решил тоже посмотреть. В кинозале стояла прохлада, по ногам гулял сквозняк от кондиционера, и они с тоской вспоминали о солнечной террасе. На следующее утро по дороге в кинозал, где Мэтти смотрела конкурсные короткометражки, Джастин остановил Берни Уильямсон и спросил, сможет ли тот провести днем интервью со Спенсером Ховатом. Джастин удивился, о таком его не предупреждали, и он до сих пор не знал, с кем ему предстоит разговаривать. Берни объяснил, что первоначально планировалось отложить интервью с Ховатом до конца фестиваля, когда должен был состояться первый открытый показ его фильма Сатор смысл. Однако режиссеру требуется срочно вернуться в Лос-Анджелес, и он вылетает частным самолетом сразу после интервью. «Я еще не видел его новый фильм и ничего о нем не знаю», — признался Джастин. «Никто не видел, он под эмбарго, но ассистенты мистера Ховата подготовили список вопросов, на которые тот готов ответить. Мне не нравится, когда человек, с которым я разговариваю, заранее знает вопросы. Нам сказали, что этот список носит рекомендательный характер. Вы ведь видели другие его фильмы?» Разумеется, я смотрел все премьеры и посвятил Ховоту большую главу в одной из своих книг. «Знаю. Мы так и думали, что вы хорошо подготовлены. Вы сможете сами выбрать вопросы или задать свои собственные решения за вами». «Хорошо», — согласился Джастин. Временная штаб-квартира мистера Ховота находится на пятом этаже в представительском покое. Его люди уже ждут. Интервью начнется после обеда в 2 часа дня. Мистер Ховат присоединится к вам на сцене. Нас попросили, чтобы вы были готовы начать ровно в 2. Мистер Ховат очень ценит пунктуальность. Время уже шло к часу. Могу ли я заранее встретиться с ним в неформальной обстановке? Тут у Берни зазвонил телефон, и он отвернулся, чтобы ответить. Джастин двинулся к лифтам. Ни один не шел до пятого этажа, Сотрудник конференц-центра подсказал, что нужно воспользоваться частным лифтом, притаившимся в углу фойе, и прошептал на ухо секретный код доступа. Стремительно возносясь на пятый этаж, Джастин даже не успел толком разволноваться от предстоящей встречи с одним из самых влиятельных голливудских продюсеров и режиссеров. Двери с тихим шелестом разъехались, и Джастин неожиданно очутился в атмосфере оживленной редакции крупной городской газеты. В помещении стоял неумолчный шум, с потолка лился яркий свет, стояли продуманными рядами рабочие столы, на них ноутбуки или огромные мониторы, подключенные к компьютерам. За каждым столом кто-нибудь сидел — и стучал по клавишам. Почти у всех на голове были гарнитуры для разговора с кем-то по ту сторону микрофона. Вдоль стены стояла батарея телевизоров. На большинстве из них показывали новости американских телеканалов. На одном — мультфильм с выключенным звуком. То и дело мелькали сцены насилия. И в новостях, и в фэнтезийном аниме на них никто не смотрел. Рядом находилась игровая зона с тремя приставками, за двумя из которых кто-то играл. Из колонок неслась электронная музыка. В помещении имелись автоматы по продаже воды и чая со льдом, газировки, шоколадок, протеиновых батончиков, охлажденных салатов, напульсников, головных повязок, флешек, зарядок, кепок и толстовок. На одной из стен висела баскетбольная корзина — В дальнем конце длинного зала стояли тренажеры, беговые дорожки и велосипеды. Сквозь опущенные жалюзи виднелась большая спутниковая тарелка, установленная на балконе. Джастин остановился у дверей лифта, не зная, что делать дальше. Никто не обращал на него внимания. Оглядываясь, он с интересом обнаружил, что в огромном зале нет... Ни клочка бумаги, ни газет, ни журналов, ни книг, ни бумажных документов на рабочих столах. Наконец его заметил коротко короткостриженный молодой человек в пропотевшей спортивной форме с повязкой на голове и белым полотенцем через плечо. Подошел на ходу, утирая лицо, и сказал. «Привет, вы насчёт интервью? Я Ларри». «Да, я Джастин». И он протянул руку. Ларри лишь мазнул по ней костяшками. «Телефон при вас, Джастин? Одолжите на минутку». Джастин протянул телефон, Ларри бегло осмотрел его и достал из заднего кармана свой, сложил два телефона экранами вместе, а потом вернул Джастину его мобильник в мокрых пятнах пота. «Ну вот, теперь у вас есть вопросы для интервью. Можете задавать любые из них или сразу все, только никакой самодеятельности. Ни на какие другие вопросы мистер Ховат отвечать не будет, даже не пробуйте, это ясно». Джастин кивнул. «Скажите «да», Джастин». «Да, я понял, Ларри, спасибо». Джастин оглядел зал. «Мистер Ховат сейчас здесь? Он занят. Хотите ему что-нибудь передать?» Я думал, нам стоит познакомиться перед интервью. Спенсер Ховат не любит знакомиться. Я хотел спросить его об участии Тедди Смайт в съемках «Молчаливого гения». Спенсер Ховат никогда не обсуждает свои старые фильмы. Ладно, но я заметил Тедди Смайт среди гостей фестиваля. Впервые слышу. Надо проверить, кто это такой. И Ларри. Легкой походкой пошел прочь между столами, где его кто-то перехватил для разговора. Немного подождав, Джастин вернулся к лифту, набрал код доступа, и двери приветствовали его тихим шелестом. Джастин решил посидеть на террасе и изучить вопросы, разрешенные ховотом. Может быть, удастся выстроить интервью вокруг тех, что наиболее близки к его собственным интересам. До сих пор он встречал интервью с Ховатом только в печатной прессе и ни разу не видел, чтобы тот выступал по телевизору или на интернет-каналах. Тем не менее, кинохиты Ховата, выходившие на протяжении двух десятилетий, изобличали в нем пытливый ум, здравомыслие и богатое воображение, поэтому Джастину хотелось как можно лучше использовать этот уникальный шанс и взять интервью, которое не пройдет незамеченным в мире кинематографа. Перспектива воодушевляла, а особенно интриговало то, что в фестивале участвует Тедди Смайт, ведь Ховат говорил, что знает, кто она на самом деле. Выйдя на террасу, Джастин сразу заметил, что происходит неладное. Рабочие складывали столы, стулья, солнечные зонтики и уносили их в кладовую в углу террасы. Бар с коктейлями был закрыт ставнями. Люди поспешно выходили из бассейна, укутывались в полотенце и собирали вещи. Сотрудники конференц-центра следили за тем, чтобы на террасе никого не осталось. К Джастину подошла женщина и попросила его вернуться в здание. «А что происходит?» — поинтересовался он. «Прогнозируется буря, сэр». При снижении атмосферного давления до определенного уровня либо при усилении ветра гости обязаны укрыться внутри здания, а прогнозируется и то, и другое. Джастин озадаченно уставился на синее небо, где не проплывало ни тучки. Лишь далеко вдали громоздились глыбы белых облаков. «Точно ли это верный прогноз?» — спросил он. «В Мельбурне апрель погода может измениться за считанные минуты». Женщина нетерпеливо взмахнула рукой указывая на дверь, и Джастин повиновался. Он устроился в кресле у окна, выходящего на террасу, и написал Мэтти, что в два часа будет брать интервью у Спенсера Ховата, а до тех пор можно пообедать вместе, если она свободна. Потом открыл и прочел вопросы, переданные Ларри. Это не заняло много времени, их было всего три. Вот чёрт! В произнес Джастин.